Глава 24. О чем поет сорока? Сорока кидала сырое мясо гулям, заменившим собак на царской псарне. Они толпились и терлись друг от друга в жуткой тесноте, медленные и ленивые. Мясо щедро пропитывали зельем из сон травы, чтобы держать чудищ в узде. Сорока кидала мясо, а из головы все никак не шли ожившие кролики, которых леший отпускал на волю. Выходит, все это время сорока сглотнула, вспоминая торчащие ребра лешего и жуткие бугры его позвоночника. Лешие — самые загадочные лесные существа. Никто не знал ни их происхождения, ни природы их сил, ни образа жизни. Сорока не понимала, что скрывалось в голове лешего. Но от чего то он тратил и без того иссякающие силы на то, чтобы возвращать к жизни убитых кроликов. Чудище, не умеющее говорить, умело ли оно любить? «Человек сотворен для любви и во имя любви», — всегда повторяла Видана. Наверное, это она и разглядела в Леле, и поэтому привела его к Чернобогу. Сорока тоже это видела, с той самой минуты, как впервые взглянула ему в глаза. Поэтому он спас Атли, потому что не мог примириться с его страданиями. Поэтому и сама Сорока каждый день обрабатывала раны своего врага, когда Зоран покидал тронный зал. Поступала ли она так из любви, которую учила Видана? И можно ли любовью отвоевать свободу». Грудь рвала от противоречивых чувств. Сорока скрипнула зубами, бросила гулям последний кусок мяса и выскочила из псарни. У ворот, скрестив руки на груди, стояла огняна. «Зоран желает тебя видеть», — сказала она и запахнула меховой плащ, прячась от поднявшегося ветра. «Пошел снег». Сердце провалилось в живот, и сороку бросило в жар. «Что-то случилось?» «Не знаю. Он не сказал. Велел тебя привести Огняна развернулась и быстрым шагом пошла к царскому терему. «Почему он тебе приказывает?» «Я думала, все первые равны». Сорока сказала это быстрее, чем успела подумать. Огняна смерила ее холодным взглядом. Впрочем, было в ее голубых глазах что-то еще. «Сожаление?» «Не задавай подобных вопросов, девочка», — сказала она. «Наши отношения с Зораном тебя не касаются. Делай свою работу молча и проживешь долго». Сорока в этом сомневалась. «Почему Видана отказалась примкнуть к вам?» Прежде ее не интересовал этот вопрос но теперь вдруг показался очень важным. «Ты меня не поняла?» — одернула ее огняна. Сорока продолжила выжидающе смотреть, и та вздохнула. Видана сказала, что все изменит время, и не нужно подгонять его кровью. Бубнила что-то о том, что перемены уже на пороге, и нужно только потерпеть но уж ей ли не знать, что бездействием ничего не поправить. Мы 50 лет ждали и 50 лет терпели. Наблюдали за тем, как гибнут наши братья и сестры. Ты потеряла семью из-за того, что Видана наблюдала. Огняна говорила зло и горячо, сжимая и разжимая кулаки. Сорока уставилась себе под ноги. Валенки проваливались в свежий рассыпчатый снег, и он тихо похрустывал. Ветер кусал щеки. «Ты ее не простила?» — спросила она. «Иногда бездействие, хуже ножа в спину», — ответила Огняна. «Особенно в такое время. У нее не было права оставаться в стороне. Ни у кого этого права нет». Стражники открыли перед ними двери, пропуская в царский терем. встречу вышла группа просителей. Купцы и дворяне, которые остались в городе, склонили голову перед новой властью и теперь пытались вести с этой властью дела. У дверей тронного зала Огняна удержала сороку за локоть и развернула к себе. «Скажи, что Лель тебя заставил». — зашептала она, до боли впиваясь пальцами в руку. И со руку будто с размаху ударили под дых. — Что? — Скажи, что он заставил тебя. Угрожал, обманул и, возможно... Зоран простит тебя. Умоляй его тебя простить. На коленях ползай, поняла? Дверь зала открылась, и огня натолкнула сороку внутрь, прежде чем та успела хоть что-нибудь ответить. В висках застучала. «Они знают! Они все знают!» Сорока упала на колени, но не потому что стремилась повиниться, а потому что просто не могла стоять на ослабевших от страха ногах. Зоран сидел на троне и лениво наблюдал за ней, подперев голову кулаком. «Знаешь, что меня всегда раздражало в Видане?» — протянул он. «Совершенно неуемное человеколюбие, заразное, как хладная кровь и не менее опасная. Я и сам долго верил в ее мечты построить прекрасный мир, свободный от лжи и войн, в котором все друг друга любят и спасают. Видана умеет убеждать. А ты, наивное дитя, готова верить. Жаль, что ее мечты оказались далеки от реальной жизни, где приходится сражаться за то, чтобы выжить. Особенно если ты не похож на других. Сорока молчала. «Я понял, что это ты вывела оборотня тем же утром». Зоран поднялся с трона и неторопливо и величественно направился ей навстречу. «Лель и сорока. Два отпрыска виданы. Кто же еще это мог быть?» «Но ты мне нравилась, сорока. И я очень хотел дать тебе шанс. Все ждал, когда ты сама придешь ко мне с повинной, расскажешь обо всем. Куда увела оборотня?» что они затевают, что больше не повторишь своей ошибки. Ошибка? Ад ли ее ошибка? Сама она тоже так считала? А видана бы так посчитала?» Сорока вцепилась в юбку, стараясь успокоить дрожь в руках. «Но ты не явилась». Зоран остановился в паре шагов от сороки, и заложил руки за спину. «Ни в тот день, ни после того, как я прямо спросил тебя о Леле. А я ведь был готов даровать тебе прощение». Он присел на корточки и ласково заправил за ухо сороки прядь волос, утер слезу, катившуюся по холодной сморозой щеке. «Это ведь была ты!» «Признаешься сама или позволишь заглянуть в твои мысли?» «Я...» «Может быть, Лель заставил тебя?» В голосе Зорана не было ни гнева, ни презрения. Он звучал почти нежно, будто отец разговаривал с любимым ребенком. Сорока скинула на него затуманенный слезами взгляд. «Я сама не могла смотреть, как Атли мучается». Насколько плохим должен быть человек, чтобы его умирающего посадили на цепь, будто животное? На лице Зорана промелькнула ненависть. Он хуже, чем животное, проговорил Зоран, поднялся на ноги и посмотрел на сороку сверху вниз. Я никогда не отнимал жизни у своих братьев и сестер. Но думаю, «Чернобог простит меня, ведь раз ты предала меня, а значит и его, а раз ты предала владыку, что не спаслал тебе великий дар свободы, то не сестра ты мне больше, и жизнь твоя ничего не стоит». Сорока не находила в себе сил пошевелиться под взглядом Зорона, только мелко дрожала, Точно так же дрожали кролики, которым она сворачивала шеи перед тем, как отнести лешему. Точно так же сильно и быстро колотились их маленькие сердца. Дверь распахнулась, и в зал влетела на «Зоран, постой!» — воскликнула она, заслоняя собой сороку. «Она же еще совсем ребенок! Позволь девочке искупить вину!» «Я дам ей такую возможность», — невозмутимо кивнул Зоран. «А теперь отойди, Огняна». «Зоран, я велел тебе отойти. Или хочешь принять наказание вместо нее?» Несколько мгновений Огняна стояла неподвижно, и сорока уже поверила, что она не сдвинется с места, но та, наконец, отступила в сторону. Сорока всхлипнула, хватаясь за ее юбку, надеясь спрятаться за плотной тканью. «Пусти!» — прошептала Огняна и выдернула юбку из дрожащих пальцев. Сорока завалилась на бок, но Зоран наклонился и рывком поставил ее на ноги. Одной рукой он крепко держал за локоть сороку, а другую приложил к своей татуировке, выступающей из выреза на рубахе. Из его груди, притянувшись к пальцам, выползла лента тьмы, тут же свернувшись в тугой клубок на широкой ладони. Небольшой, размером с грецкий орех. Он пульсировал и волновался, а внутри него сорока видела звезды и искры молний. «Знаешь, что это?» — спросил Зоран. Сорока покачала головой. «Благословение Чернобога. Частица его хаоса. То, что сделало владыку богом, а меня первым», — ответил Зоран и, схватив сороку за лицо, заставил открыть рот. Тьма обожгла язык и одним толчком пробилась в горло. Сорока попыталась закричать, но сумела лишь захрипеть. Свинцовой тяжестью тьма наполнила ее изнутри, а потом мир исчез. Сорока оказалась в дремучем, заснеженном лесу, в котором никогда не бывала прежде. Идеальный белый покров портила цепочка следов, отмеченная кровью. А рядом, утопая в снегу, лежал юноша, пронзенный стрелами. Он задыхался, дрожал и широко распахнутыми глазами смотрел в полное звезд ночное небо, словно прямо сейчас, в последние минуты жизни, оно открывало ему свои тайны. В умирающем юноше сорока узнала Зорона. Человек вышел из чаще, высокий. Закутанный в лохмотье черного плаща, скрывающий лицо под глубоким капюшоном, он приблизился к Зорану и замер. Ветер трепал изорванный подол его одеяния. Очерчивал широкие плечи и все норовил скинуть с головы капюшон. Наконец незнакомец встал на колени рядом с Зораном, наклонился и что-то прошептал ему на ухо. Зоран повернул голову и посмотрел невидящим взглядом, словно с трудом осознавал, что рядом вообще кто-то есть. Незнакомец сказал еще что-то, но ветер унес его слова. «Да», — ответил Зоран, — «да». Незнакомец одну за другой вытянул из тела Зорана стрелы. У того уже даже не было сил кричать от боли. Худая бледная рука скользнула под капюшон и извлекла на свет трепещущий сгусток тьмы, который вложили Зорану в рот. Он застонал. Раны его подернулись чернотой и начали затягиваться. На груди, под разорванной в клочья рубахой, засияла золотая татуировка. Сорока охнула. Тут из-за деревьев послышался шум. Незнакомец отшатнулся и метнулся в противоположную сторону, мигом скрывшись в чаще. К Зорану выбежала девушка, молодая, но уже с проседью в черных волосах. Она и сама была в крови, хромала, зажимая рану на бедре. «Видана!» прошептала сорока, наблюдая за тем, как девушка упала на колени перед Зороном и дрожащими руками начала осматривать раны. «Где болит?» — воскликнула Видана, а Зоран приподнялся на локти, притянул ее к себе и крепко поцеловал. В следующий миг тьма уже окутывала и ее. Сорока моргнула, и заснеженный лес исчез, сменившись светлый избой. Видана сидела на заваленке одинокой избушки, укачивая на коленях мальчика лет восьми. Перед ними расстилалась бескрайняя зеленая равнина. К избе вышел Зоран, все еще молодой и безбородый, с охапкой дров. «Уже проснулись? Как он?» — спросил Зоран, разглядывая мальчика. «Жар спал. Ты вовремя связал его с владыкой. Самое страшное теперь позади. Боюсь подумать, что бы случилось, если бы мы не нашли его. Что же это за родители, вот так оставить беззащитного ребенка в лесу, привязанным к дереву? Даже наши семьи не были так жестоки. В глазах Виданы стояли слезы. «Твой отец выпустил в меня колчан стрел», — напомнил Зоран. «А тебя деревенские чуть не закололи». «Они заблуждались», — Вида смахнула слезы. «Они боялись. Люди умирали от голода. Это был шаг отчаяния». «А кого им было винить, как не ведьму?» Зоран ничего не ответил, Но по лицу его сорока поняла, что идти на поводу у Видана и оправдывать жителей деревни он не спешил. Молча он стал складывать дрова под крыльцо. «Ты говорил с ним?» — нарушила тишину Видана. Зоран кивнул. «Владыка приходил сегодня ко мне во сне. Сказал, что даровал новые имена лишь нам с тобой. Впредь этого ребенка и других людей». «Нарекать я буду сам». «Чернобог посетит нас?» спросила Видана. «Я так хочу его увидеть». Владыка не может покидать мертвых земель, но он рад и благодарен, что у него есть мы. «На наших плечах теперь лежит обязанность нести глаз его в народ». Зоран широко улыбнулся. «Здесь, в Вольском царстве и много дальше». Вместе мы сможем построить новый мир. Мир, где все мы будем счастливы. Видана ответила ему счастливой улыбкой и крепче обняла мальчика. Как ты его назовешь? Зоран задумался, отодвинул ворот рубашки малыша и приложил руку к золотой татуировке на груди. Отныне имя твое Завид сказал он и поцеловал спящего ребенка в лоб. Сорока не успела оглянуться, как в доме появилась еще девочка. Зоран принес ее одной зимней ночью, а когда она захотела последовать за Чернобогом, нарек девочку огняной. Сначала их было четверо. Но вскоре пустая долина наполнилась новыми избами, превратившись в большую, полную жизни деревню. Кого-то спасали, кто-то приходил сам. Видана и Зоран привечали всех и каждому давали возможность прикоснуться к владыке. Каждому несли его веру в свободу и каждому дарили ее. Деревни росли и множились до тех пор, пока не обратились в пепел. Воспоминание потухло, и сменилась другим. Сорока оказалась в горах, в том самом поселении, которое дало ей приют, когда соколы сожгли ее дом. Пока что здесь не было изб, только горстка выживших, жавшихся друг другу в палатках и у костров. Соберемся с силами и отомстим. Зоран стоял у входа в пещеру, где расположился алтарь, и с болью в глазах наблюдал за тем, что осталось от его людей. «Месть не родит ничего, кроме горя», — ответила Видана, теперь уже полностью седая. Она прижимала к себе уже взрослую огняну, а та прятала исхудавшее лицо у нее на груди. «Просто начнем все сначала. Будем говорить с людьми и восстановим свое честное имя». «Говорить?» — воскликнул Завид, «Весь мир против нас, Видана! И это по их воле! Наши братья и сестры умирают по их воле! О чем с ними можно говорить?» «Их нужно уничтожить!» «Наберись терпения!» — покачала головой Видана. «Пройдет время, и они сами захотят поговорить!» «Мы должны беречь жизни!» а не отнимать их. Владыка даровал нам жизнь, и мы понесли ее дальше. Не нам отнимать этот дар у других. Они оговорили нас, оговорили Чернобога. Они первыми отняли наши жизни, — тихо сказал Зоран. «Видана, взгляни, что осталось от нас». И это только наша деревня. Что случилось с остальными? Такое нельзя простить. Они поплатятся за то, что сотворили. Все они. Совет, всадники, царь. Мы, старицы, вернем себе то, что они у нас отняли. О чем ты? От нас остались крохи, и те нуждаются в любви, а не в битвах. Нахмурилась Видана, крепче прижимая к себе огняну, будто бы защищая ее от Зорана. «Одно ты верно сказала. Придется набраться терпения. Сколько бы ни пришлось ждать, сколько бы крови не пришлось пролить, я спасу своих людей. Это не только твои люди, — оборвала его Видана, — и не тебе разменивать их жизни». «Ты права. Мы сделаем это вместе. Мы. Первые. Как и прежде, вместе поведем народ за собой. На этот раз. В битву!» «Нет», — отрезала Видана. «Нет. Никаких битв, Зоран. Мы не можем. Мы не можем позволить им вырезать нас, как скот!» Перебил ее за вид и шагнул к Зорану. Смерти наших братьев и сестер не должны стать напрасными. Зоран говорил с Владыкой, ему я верю, ему нас вести, и я последую за ним. Огняна? Завид протянул руку. Огняна всхлипнула, виновато посмотрела на Видану, но приняла открытую ладонь названного брата. Прости, прошептала она одними губами. И выскользнула из объятий Виданы. Я не хочу всю жизнь прятаться и наблюдать, как умирает наш народ. Я хочу вернуть себе дом. Втроем они ушли, оставив Видану на горе. За ними последовала половина выживших. Сорока осталась стоять рядом с Виданой и смотрела, как удаляющиеся фигуры растворяются в утреннем тумане. Дальше картины начали сменяться быстро, одна за другой, так что сорока едва успевала их разглядеть. Первые попытки подчинить нечисть. Первые смерти тех, у кого не получилось. Огняна, воющая от боли, когда Зоран ножом вырезал руны на ее спине. Чтобы она стала сильнее. Чтобы сумела подчинить лешего. Могила доверху полная тел, на каждом вырезаны руны. Несчастные, которые не сумели удержать теней. Добровольцы, пленные вороны, бродяги, все, кто был пригоден для опытов. Все, кто прокладывал Зорану дорогу к вершине. Трупы, посадившие его на трон. Не думай, что это было легко. Сорока обернулась. Зоран укладывал в люльку мертвого младенца. Рядом, упав на колени, плакала огняна. «Они рождаются мертвыми, Зоран! Почему наши чада каждый раз рождаются мертвыми?» Стенала она, хватаясь за еще не успевший опасть живот. «Это из-за зелий? Из-за рун? Почему они мертвые?» Зоран посмотрел на Сороку. «Каждый из нас заплатил высокую цену», — сказал он. «И она не должна стать напрасной. Поэтому я никому не позволю встать у меня на пути». «Не теперь. Ты искупишь вину, Сорока». Став частицей моего хаоса. Твоя жизнь сослужит мне службу. Это будет твоей ценой. Мир погас. Сороку снова окутала тьмой, холодный и колючий А потом она умерла.